Глава 42. У тебя правда есть друг в Нью-Йорк Пост, который может поместить такую статью? Полголоса спросил Колдман, следуя за помощником хранителя блоком по длинному коридору. Нет, во всяком случае, больше нет. Усмехнулся до Госта. Лихо ты размазал этого парня. Думаю, стоит послать ему подгузники. Меня тошнит от этих высокомерных засранцев. Я вожу с ними уже пятнадцать лет. Возможно, я слегка сорвался. Извини, если шокировал тебя. Шокировал? Да я восхищался. Помощник хранителя оказался худым, серьезным парнем с длинными, забранными в конский хвост волосами. Блок остановился перед большой дверью из нержавеющей стали вроде тех, что используют в банковских хранилищах, Остучал кот на клавишной панели, приложил ладонь к сканеру отпечатков пальцев и отошел в сторону. «Прошу вас, джентльмены, приложите правую руку к экрану. Чуть надавите и не отпускайте, пока не загорится зеленая лампочка». Колдман подошел к сканеру первым. «Этот прибор сохраняет зарегистрированные отпечатки?» «Не знаю. Нужно спросить у службы безопасности». «По-моему, это обычная функция для сканеров». Пробормотал до ГОСТа. «Забавно, что никто об этом и словом не обмолвился», — ответил Колдман. Массивная дверь открылась, и они вошли в стерильно-белый коридор, пахший химикатами и средствами дезинфекции. По обеим сторонам выстроились пронумерованные двери из нержавеющей стали. Стояла могильная тишина, лишь едва слышно шуршал воздух, проходя через фильтры. Блок подвел их к одной из дверей, открыл ее с помощью другого кода — и они вошли в небольшое помещение, плотно заставленное стеллажами. Помощник хранителя сверился со схемой, ткнул пальцем в нужную кнопку, повернул ручку, и полки раздвинулись, открывая проход между шкафами и стеллажами. Колдман и Дагоста подошли к ряду плоских выдвижных ящиков. «В этих трех ящиках, — показал Блок, — хранятся самые ценные экспонаты рода хунгпа по племени тетан -Сиу. «Можно взглянуть». «Пожалуйста, наденьте вот это». Блок протянул им белые хлопчатобумажные перчатки и маски и сам надел точно такие же. Колдмунс да с последовали его примеру. Потом он выдвинул один из ящиков и поднял крышку. В ящике лежала расправленная одежда, проложенная листами бескислотной бумаги. «Это рубахи для пляски духов», — объяснил Блок. «Пляска духов. Когда пришли последние дни», Предки Колдмуна верили, что если они наденут такие рубахи и будут петь и плясать, то пули не смогут им навредить. Белые люди провалятся сквозь землю, их следы зарастут травой, бизоны снова придут, и край опять станет процветать. Все возвратится на круги своя, и люди снова будут счастливы. Эта безумная отчаянная надежда угасла после бойни у Вонда Колдмун смотрел на разложенные в ящике рубахи из оленей кожи с символами пляски духов. Вороны и сороки на фоне индигового ночного неба, усеянного желтыми звездами. От них все еще поднимался и два уловимый запах дыма костров и пыли прерий. «Они дорого стоят», — спросил Дагуста. «О да, поэтому лежат здесь». Чуть помедлив, Колдмун задвинул ящик. «Давайте посмотрим следующий». Блок шагнул назад. Олдман открыл другой ящик, снял верхний лист бумаги и увидел ряд серебряных медалей. «А это что такое?» — полюбопытствовал Дагоста. «Медали мира, врученные вождям коренных американцев, правительством Соединенных Штатов». «Эти медали принадлежали знаменитым вождям тетан сидящему боку, желче, женщине в движущемся одеянии, медвежьему ребру», — пояснил Блок и поднял одну из них. Сидящий бык насарапал на ней знак, обозначающий его имя. Вожди дорожили этими медалями и надевали их, готовясь к битве. Насчет этого Колдмун сильно сомневался, но счел за лучшее скрыть свое недоверие. «Можно подержать ее?» Блок передал ему медаль. В ее ободке пробили отверстие, сквозь которое продернули затейливо сплетенный кожный ремешок, украшенный бусинами и орлиными перьями. Приглядевшись, Колдмун различил очертания сидящего бизона, процарапанное на серебре под портретом Гровера Кливленда, и датой — «Он носил медаль в тот день, когда был убит», — пояснил Блок. Колдмун прищурился. «А вдруг она тоже фальшивая, как трубка?» «Но подделать отчеканенную медаль намного сложнее, чем трубку мира ручной работы». Блок двинулся дальше. «Последний ящик особенный» сказал он. «В нем хранится ритуальная рубаха сидящего быка, его макасина, сумка из бизоньей шкуры и головной убор. Во время мирных переговоров он подарил все это в знак добрых намерений майору Олсо, который восхитился его одеждой». Он замолчал, сомневаясь, стоит ли продолжать. «Какая досада, что они лежат здесь под замком». «В самом деле», — согласился Колдман. «Какая досада». «Разумеется», — извительно добавил Блок. Подарки, сделанные в знак добрых намерений, не помешали солдатам холоднокровно пристрелить его. Колдману начинал нравиться этот помощник-хранителя. Блок выдвинул глубокий ящик и сдернул лист бумаги, закрывавший то, что лежало внутри. Прекрасная рубаха из оленей кожи с воротником из медвежьих когтей украшала сверкающая, невероятно замысловатая вышивка иглами дикобраза. Головной убор был не таким огромным и сложным, как те, что не спадают на спину. Простой, но благородный венец из перьев, закрепленных на расшитой бисером повязке с отделкой с хвостов горностая. Разглядывая экспонаты, Колдман снова задумался. Вдруг это это копия, заменившая настоящие вещи, как трубка. Такую подмену трудно обнаружить, во всяком случае, сразу, потому что коллекция заперта в хранилище, ее осматривают довольно редко. Он вспомнил прекрасную с роскошными перьями рубаху ранинга который шил Туигл. Убитый мастер вполне мог бы сделать копию рубахи сидящего быка. Мог бы. Но сделал ли? Мистер Блок обратился к помощнику-хранителю Колдман. «Если бы мне потребовалось проверить подлинность этих экспонатов, что я должен был бы сделать?» «В каком смысле?» — удивился Блок. «Вы хотите сказать, что это фальшивки?» «Такое вряд ли возможно. Все экспонаты тщательно отбираются и осматриваются». Я хочу сказать, что оригинал могли недавно забрать и заменить копией. Как бы вы определили, случилось это или нет? Блок задумался. Обычно в картотеке поступлений хранятся фотографии предмета, сделанные в момент приемки. Когда-то для этого использовали негативы на стеклянных пластинах, снятые камерой с большим обзором. Очень четкие, с предельной детализацией. Думаю, визуального сравнения фотографий с картотеки поступлений с экспонатом достаточно, чтобы определить, настоящий он или нет. Невозможно в точности повторить такую мелкую вышивку или подобрать орлиные перья для главного убора. Всегда найдутся мелкие отличия. Вы смогли бы произвести такое сравнение? Когда? Сейчас. Блок на мгновение растерялся. Я должен получить разрешение у доктора Бритли. Колдмун строго взглянул на него и похлопал по карману, где лежало удостоверение агента ФБР. «Я попрошу вас сделать это без ведома доктора Бритли или кого-либо другого. Если вам будут грозить неприятности, я прикрою вас. Скажу, что дал вам прямой приказ, и вы были вынуждены сотрудничать с ФБР». Блок посмотрел на него и медленно кивнул. «Но почему вы решили, что это могут быть подделки?» На секунду Колдман задумался, стоит ли посвящать Блока в свои секреты. Молодой человек казался разумным, доброжелательным и достойным доверия. «Мы считаем, что доктор Мэнко мог тайно работать на частного коллекционера, вероятно, желающего заполучить артефакты сидящего быка». Сообща, они крали экспонаты из музеев и заменяли искусными подделками. По этой причине Мэнко и был убит. Он протянул Блоку визитку. «Это мой личный телефон. Позвоните, как только произведете сравнение». «Господи, какая поразительная наглость!» — возмутился Блок. «Конечно же, я помогу вам!» «Спасибо». Перед тем, как выйти из музея, Колдман выяснил у Арчера, что служба безопасности действительно ведет учет отпечатков пальцев. На вопрос, почему он не сообщил об этом раньше, Арчер ответил, что просто забыл. Колдман мысленно окрестил эти отговорки «чушью собачьей».